Эпилог, Канат над бездной подрагивал, его дрожание передавалось небесному канатоходцу, но не обращал на это внимания. Внимание было приковано к далекому миру внизу, а точнее, к его аватару. Мальчик молодец, успел за каких то два года найти на Эрту и стать довольно сильным и умелым чародеем. По местным меркам, конечно, во многих других мирах, где Танану доводилось бывать. Он бы и мастерем не считался, но Делоуэ отстал от них в развитии на тысячи лет. Да что там, мир все это время не развивался, а деградировал. Именно поэтому канатоходец и до сих пор не открылся братьям и сестрам, за исключением Элланы. Ладно, принцип разума ушел, чтобы спасти от гибели весь мир. Неужели нельзя было его подменить? Неужели не видели, что Делоуэ скатывается все ниже и ниже? Не могли не видеть. Тогда почему ничего не сделали? Почему не позаботились о людях? Почему допустили, чтобы те стали полуживотными, позабыв о разуме? К этому времени планета должна была быть освоена полностью. Да что там, чародеи обязаны были уже разработать межмировые порталы, а инженеры построить космические корабли, способные преодолевать межзвездную бездну. А вместо этого дикость и варварство, Хорошо, хоть больших воин было всего две, но это заслуга Акалла, а не управителей. А люди, вместо того, чтобы умнеть, глупели, тешили свои животные страсти, спесь жадности и жажду власти. Поэтому первые чародеи устроили кошмар, почти погубивший жизнь на континенте. Им же идиотам было важнее выяснить, кто из них сильнее и умнее, а не жизни женщин и детей». Так что правильно древние после этого ограничили людей в получении знаний полностью правильно. Но вот потом. Набралась силу шинана, возникшая из слияния энергии Танана и Падальщика, разрушительница, желающая только одного, чтобы все вернуть к первозданному хаосу. Интересно, почему? Ведь она не хаоситка. Надо выяснить это. Можно только поговорив с ней. А это невозможно в принципе. Не идет Шинана на диалог ни с кем и никогда. Продолжает тихо гнуть свою линию, добиваясь гибели Делоуэ. Поначалу она действовала грубо. Орды тварей, конечно, опасны, но их можно было одолеть даже без помощи чародейства. Но через какое-то время из другого мира пришел Даргал. Кто он был и почему встал на сторону Шинаны? Увы, информации об этом не было. Может, не сохранилась, а может, просто не стало известно, разрушительница о себе не распространялась. Война с Даргалом дорого обошлась Делоуэ. Благодаря Акалла люди победили, но при этом были выбиты остатки мало знающих чародеев, и деградация мира ускорилась. Исполнять обязанности отсутствующего принципа разума никто из управителей не взялся, хотя тот же Ранит принцип сознания вполне мог это потянуть. Вот только не захотел, поленился, наверное. Именно поэтому после возвращения Тананы не стал ни с кем связываться. Слишком странно вели себя его братья и сестры. Возникало ощущение, что им плевать на созданный Неном мир, который они вместе обустраивали. Почему? Канатоходец не знал, зато понимал другое. Он любой ценой спасет Делоуэ, даже если этой ценой станет его собственная жизнь. А эти... Эти пусть почивают на лаврах, раз уж им так хочется. Когда поймут, что происходит, будет поздно. Текст читал Алексей Алексеев.